Глава 18. Что предсказал о последнем суде Божием апостол Петр? Теперь посмотрим, что писал об этом суде апостол Петр. «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его» ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале, словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпят нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса шумом придут.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 Ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание Петра, глава 3, стихи с 3 по 13. О воскресении мертвых он здесь ничего не говорит, но о разрушении этого мира говорит достаточно. Упоминая при этом о совершившемся прежде потопе, Он, по-видимому, определяет некоторым образом тот объем, в каком мы должны представлять себе разрушение этого мира в конце настоящего века. Ибо, по его словам, и в то время погиб бывший тогда мир, не только шар земной, но и небеса, под которыми, конечно, мы понимаем эти воздушные небеса, место и пространство которых покрыла поднимавшаяся в то время вода. И так весили почти весь этот образующий ветры воздух, называет он его небом или небесами, но в смысле, конечно, этих низших, а не тех высших небес, в которых размещены Солнце, Луна и звезды, был обращен во влагу и таким образом погиб вместе с землею, первоначальный вид которой был совершенно разрушен потопом. А нынешний, говорит, небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Итак, эти небеса и эта земля, то есть этот мир, восстановленный вместо того мира, который погиб от потопа, из той же воды, в свою очередь сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. «Не колеблясь», — говорит он и о будущей погибели людей, — хотя природа их сохранится даже в вечных мучениях. Но, может быть, кто-нибудь спросит, если по окончании суда этот мир будет объят пламенем, то прежде чем его заменят новое небо и новая земля, где во время этого пожара будут находиться святые, так как, имея тела, они по необходимости должны быть в каком-нибудь пригодном для тела месте? На это мы можем ответить, что они будут находиться в высших пространствах, куда также не достигнет пламя того пожара, как не достигала вода потопа, ибо у них будут такие тела, что будут находиться там, где пожелают. Впрочем, сделавшись бессмертными и нетленными, они не побоятся и самого огня. Смогли же остаться живыми в раскаленной печи тленные и смертные тела трех мужей. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 24. Глава 19. Что писал апостол Павел фессалоникийцам и о явлении Антихриста, за временем которого последует День Христов? Чтобы иметь возможность когда-нибудь закончить эту книгу, я вынужден опустить множество евангельских и апостольских изречений об этом последнем божественном суде. Но никоим образом не нахожу возможным обойти апостола Павла, который, обращаясь к фессалоникийцам, говорит «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться, ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою, знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И из-за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи с 1 по 12. Никто не сомневается, что апостол говорил это об Антихристе и говорил, что день суда, ибо это его он и называет Днем Христовым не наступит прежде, чем придет тот, кого он называет беззаконником. Если и последнее название вполне применимо ко всем нечестивым, то не тем ли более к нему? Но неизвестно, в каком сядет он в храме Божием. На развалинах лей того храма, который был построен царем Соломоном, или в церкви, ибо храма какого-нибудь идола или демона апостол не назвал бы храмом Божиим. Поэтому некоторые хотят разуметь в этом месте под Антихристом не самого князя, а как бы все тело его, то есть вместе с князем и всю принадлежащую ему массу людей. И полагают, что было бы правильнее и по-латыни читать это место так, как читается по-гречески, сядет не в храме Божием, а в храм Божий, как будто бы сам он был храмом Божиим, под которым, разумеется, церковь, как, например, мы говорим «сидит в друга», то есть «как друг» и тому подобное. Говоря же «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время», то есть вы знаете, что его удерживает, в чем причина его промедления. Он дал понять, что они-то знают, а он не хочет говорить об этом открыто. А потому мы, не знающие того, что знали они, при всем своем желании не в состоянии уяснить себе того, что разумел апостол. Это тем более, что последующие слова его затемняют этот смысл. Ибо что значит выражение «тайна беззакония» уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник? Признаюсь, я не понимаю этих слов. Не скрою, однако, тех человеческих догадок, какие мне пришлось слышать или читать. Некоторые думают, что в этом случае речь шла о римской власти и что апостол Павел не хотел писать об этом открыто из опасения подвергнуться преследованиям из-за недоброжелательного отношения к этой власти, которую многие считали вечной. Так что, говоря «тайны беззакония уже в действии», Он якобы имел в виду Нерона, действия которого казались ему действиями Антихриста. Поэтому иные делали предположение, что Нерон воскреснет и будет Антихристом. Другие же полагали, что он и не убит, а скорее скрыт, чтобы считали его убитым. И что в то время, как его считают убитым, он скрывается, сохраняя свой возраст и будет так скрываться до тех пор, пока в свое время не откроется и не восстановится на царство. Но такого рода предположения мне кажутся слишком странными. Что же касается слов апостола «только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь», то в них не без основания видят речь о самой римской власти — как если бы было сказано, только повелевающий ныне да повелевает, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь, то есть пока не выбудет из среды. И тогда откроется беззаконник. Никто не сомневается, что под этим именем, разумеется, Антихрист. Иные же думают, что и слова апостола «тайны беззакония уже в действии» относятся не более как к злым и притворным, которые находятся в церкви, пока не возрастут до такого числа, что составят для Антихриста великий народ, что это и есть тайна беззакония, так как представляется скрытой. Верующих же апостол Де увещевает пребывать твердо в вере, которую содержат, говоря не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть пока не выйдет из среды церкви тайны беззакония, которая в настоящее время скрыта. Полагают, что к этой самой тайне относится то, что говорит евангелист Иоанн в своем послании. «Дети, последнее время, и, как вы слышали, что придет Антихрист»,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 И так говорят, как прежде конца, в тот час, который Иоанн называет последним, вышли из среды церкви многие еретики, которых он называет многими антихристами. Так и тогда выступят оттуда все, которые будут принадлежать не Христу, а тому последнему антихристу, и тогда явится он сам. Между тем, как темные слова апостола толкуются гадательно, одними так, другими иначе, несомненно, одно. Христос придет судить живых и мертвых не прежде, чем придет для обольщения мертвых душою его противник, Антихрист, хотя обольщение с его стороны есть уже дело тайного божественного суда, ибо пришествие его будет по действию сатаны, будет со всякую силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Тогда получит свободу сатана, и посредством его самым чудесным, хотя и лживым образом, будет действовать антихрист. Часто спрашивают, потому ли эти знамени и чудеса называются ложными, что он будет обольщать смертные чувства призраками, так что будет казаться делающим то, чего не делает». Или потому, что эти чудеса, хотя сами по себе истинные, будут вовлекать в обман тех, которые, не зная силы дьявола, поверят, что они могли совершаться только божественной силой. И это тем более, что он получит тогда такую власть, какой никогда не имел. Ведь не призраки же то были, когда упал с неба огонь и одновременно уничтожил множество слуг и многочисленные стада святого Иова, а налетевшая и разрушившая дом буря умертвила сыновей его. А между тем это были действия сатаны, которому Бог дал подобную власть. Книга Иова, глава 1. Итак, по какой из этих двух причин чудеса и знамения названы ложными, это прояснится в надлежащее время. Но по какой бы причине они ни были так названы, обольстятся этими знамениями и чудесами — те, которые заслужат быть обольщенными, за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И затем апостол, не колеблясь, прибавляет, «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Пошлет Бог, потому что Бог допустит дьявола совершать это, допустит по праведному со своей стороны суду,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 которыми не переставал Бог судить с самого начала греха разумной твари, а обольщенные осудятся последним и явным судом через Иисуса Христа, праведнейшего будущего судью, неправеднейшим образом осужденного».